Глава 31. Джо завели в маленькую комнату с серыми стенами, в которой кроме стола и двух стульев больше ничего не было. Охранник слегка подтолкнул заключенную в спину и, убедившись, что тот послушно сел на ближайший к выходу стул, закрыл за собой дверь. Мрачные мысли витали в голове Джо, он отбывал наказание в эту тюрьму целых два года и это составляло лишь одну девятую всего слуха. За это время он почти забыл, каково это быть свободным, дышать свежим воздухом и свободно общаться с другими людьми. В голову Джо закралась безумная мысль, что его вызвали в эту комнату для того, чтобы освободить отсюда пораньше. Но здравый смысл подновил эту мысль. С тех пор, как охранник вышел за дверь, пошло 18 минут. Джо, хотя и пивы к долгому утомительному сиденью в камере, уже устал сидеть на этом жестком стуле. Ему хотелось встать не для того, чтобы выйти, а просто размять затекшие ноги. Как вдруг входная дверь, которая располагалась сразу по его стула, открылась и заключенный услышал размейную шаги за своей спиной. Незнакомец обошел стол и сел на стул напротив Джо. Заключенный начал разглядывать этого мужчину. На вид незнакомца можно было дать лет 30 с небольшим, ну максимум 40. У него были короткие черные волосы, аккуратные усики под оглинным носом. Он был одет в серый, явно поношенный пиджак, под которым виднелась белая рубашка в черную клетку. Вид этого мужчины дополнял изжастный черный галстук, висевший на его шее. Поведение незнакомца, или скорее то, как уверенно он держался, могло свидетельствовать о том, что ранее ему довелось служить в армии. Джо, скучав в чтенок от места, хватило всего двух минут, чтобы в будущих чертах понять, кто сидит перед ним. Впрочем, незнакомец не спешил начинать разговоров. Автоматически, перенеся сухое приветствие, он стал молча сидеть на стуле и просто смотрел на пленника, явно чего-то выжидая. Наконец он нарушил повисшее в душном воздухе молчание. «Итак, я имею честь видеть перед собой Джордана Тёрву, того самого человека, который два года и пять месяцев тому назад был приговорен окруженным судом Соединённых Штатов по округу Айгон в связи с уголовным делом касательно некой Делионс. Йонс». Кратко, из и с сказал этот человек. когда незнакомец закончил свое на редкость длинное вступление, Джо почувствовал, как у него внутри все перевернулось кверху дном. Дело было не в несколько губоватой интонации баритона-собеседника, но в том, что этот человек, которого Джо видел перед собой впервые, произнес дорогое ему имя, пускай даже оно и не было секретом для всех, кто находился в этом здании. Ну лично для него, 26-летнего Джордана Тёрвелл, эти два секретных слова вызвали в его организме неконтролируемое ощущение сцебиения и некоторые проблемы с дыханием, которые проходили только с течением Было ясно, как день, что сердечная рана оставалась свежей даже после стольких месяцев поведенных в лодовых подзевельях этого бетонного груба. Тема, которую затронул незнакомец, заинтересовал Джо. Минутное замешательство, вызванное позиционным именем, вскоре уступило место спокойствия и решимости. Джо подтвердил, что незнакомец не ошибся в своих догадках, внутри не понимая, что на самом деле человек уже все знал заранее, если уж ему получили беседу с ним. Поправив усы, инспектор Гавайт, а именно так собеседник представился заключенному, дал понять, что сейчас им двоим предстоит долгий разговор. Полицейский попросил Джо начать рассказ о том, как тот оказался за решеткой И в частности, сосредоточиться в своем повествовании на всем, что казалось личности некой Дели Йонс Потому что это послужит основой для последующего отказа, но уже с его, какой-то стороны Джо спросил, почему господин инспектор вообще назначил ему эту встречу Но получил в ответ сухое, ваши слова Джодан помогут моему исследованию И решил не времени и поступил Итак, два года тому назад. Те богословенные времена для Джордана Чёрлова имели такое рио в его глазах, что казалось, будто ту жизнь прожил совершенно другой человек, и лишь по какой-то непонятной причине в его голову пришли чьи-то чужие воспоминания. Такое положение дел не было вызвано с течением времени. На самом деле с самого первого дня своего темного заключения Джон Намерина пытался абстрагироваться от всего того, чем жил раньше, дабы его сердце не спрятало от боли раз. Но как бы сильно ему не хотелось задвинуться, восстановив подальше на чердак своего сознания, Джо, слышав это дорогое имя из уст других людей, впадал в состояние, когда сердце готово было выпрыгнуть из груди от тоски. Делия. он произнес это имя с нежностью голосе. но звучало так красиво и утонченно одновременно. Готовясь изложить интересующую инспектор информацию, мистер Терл, как он всегда делал, начал собирать в единое целое свои мысли, беспорядочно разбросанные в голове, а также попытался почувствовать, будто заново переживая события давно минувших дней. Если бы не это, ему вряд ли бы удалось связать в хотя бы два слова. Поэтому он, выпустив господин инспектора ему времени, четыре минуты, если быть точным, начал настраиваться на волну прошлого. Отбросив нелепость высокопарных суждений, Джо, казалось, застыл на одном месте. Устремив взгляд перед собой, он, казалось, начал медитировать, отдал свою мысль перед начертан. Когда Джон наконец собрался с мыслями, тишина в комнате для свидания наконец-то была нарушена. Его собеседник, слегка разнес затекшие руки, приготовился ловить каждое слово, которое светит сын этого пленника. Август того года выдался на редкость жарким. Джордан Терло отмечал, что в его районе такого раньше никогда не случалось – После смерти матери он ни разу не выезжал за пределы своего родного города Портвенда. и в связи с этим Джо, который раньше не любил путешествовать по миру, теперь уже точно прочно пустил корни в почву своего родного дома. Большую часть своего свободного времени, которое было доступно ему в профессии культуролога, тогда еще 24-летний Джо проводил гуляя в лесу, раскинувшись за его живым районом. Там он медленно, можно даже сказать халично бродил по тропинкам со своим верным псом, и, подобно поэтам, романтикам, его мысли и чувства были почти полностью отданы окружающего опироте. Моционы такого рода обычно стягивались до поздней ночи, и поэтому, когда Джол шел домой из Буффало, последний несколько раздражал соседей своим звонким лаем, который просто по любому поводу, будь то мышь, побегающая в кустах или пик ночной птицы, сидящей на веках. Собственно говоря, из суммы всех этих обстоятельств вытекало то обстоятельство, что среди всех жителей района Парк Холлз, Джоан Антеро беспринципного и ленивого гидониста, которого, как он сам подумал, терпели только потому, что в современном мире нельзя просто так взять и сказать человеку все, что вы о нем думаете, и в идеале задать ему крепкую трепку. Ибо буква закона нависает над каждым гражданином государства подобно дологовому мечу, а значит каждому воле-неволе воле приходится, стиснув зубы, жить в соответствии с принципами, предписанными высшими мира сего. Но в один прекрасный день перемен, произошедшего в жизни всего поселка, казалось, перевернула весь распорядок жизни в отпуск отпуска Семитёву с ног Именно с этого момента Джо понял, что Фоман Глайл схватил за ноги и начал тягивать под землю, и даже если бы он действительно захотел этому препятствовать, все, что он смог бы сделать, это лишь слегка ослабить флангусы на психу этого странного чувства, называемого привязанностью, ибо не было никакого способа остановить хигиеномение относительно его окончательно поделиться на От этого священного, или все же, же поклятого момента, когда имя Дели навсегда запечатлелось в его сознании, фактически всю его жизнь можно было с легкостью разделить два этапа: до встречи с этой девочкой и после. Джон Дантеру пропустил тот момент, когда семья Йонгс переехала в его район, потому что как раз в то время он застрял на работе в центре. Так что перед возвращением домой Джо успел увидеть только самого доводного мистера Йонса, как раз в ту минуту, когда тот расплачивался со старым Харрисом Шервиндом. Джо и раньше слышал от торговца в поселке, что этот клинастый мужчина с невероятно хмурым вождением лица планирует приехать сюда в постоянное место жительства, но его это не особо волновало. Затем они сидели взглядами, но, не сказав ни единого слова, своему будущему соседу горело подобно мистер Йонс, поморщившись от отвращения, сел в свою машину припаркованного роддома Хайса и уехал. На следующий день Джо также покинул ее Правда, у него не было личной машины, поэтому ему пришлось сесть в автобус, который себя курсировал по расписанию между сельской местностью и центром. Джо... Джордан пробыл в городе около пяти дней. Там его было где ночевать. Специально для таких целей он снимал номер в самом дешевом отеле, где, конечно, не было таких удобств, как у него дома. Но какая ему на самом деле разница, где мы отдыхать после не такого уж напряженного рабочего дня? Собственно, его жизнь всегда текла подобным образом. Он бездельничал в своем доме, иногда принимая звонки своего босса и в центр выполнял, по сути, бессмысленную работы, которые, однако, приносили ему ровно столько денег, чтобы он мог жить. Без роскоши, конечно, но и бедняком Джон никогда себя не ощущал. Поработав те дней, мистер Тёва вышел из здания, где располагался в офис и ускорив шаг на пальцы к автобусной остановке, где, как всегда, ему нужно было сесть в автобус, который привозил людей по уже описанному уже маршруту. Однако в тот конкретный момент Машина немного опаздывала Поэтому Джо сидел на скамейке Со скучающим видом Глядя на других людей Которым тоже нужно было ехать за город В основном это были пожилые дамы У которых были небольшие торговые точки В районе Парклус Кто-то из них был с сумкой Кто-то с корзинкой. Пошло 5 минут и Джо посмотрел на свои научные часы Черт, отводите водитель на целых 14 минут Мистер Терл не знал, какое обстоятельство Ронжио Стэну Мартина совершить такой, казалось бы, незначительное отклонение отправить в писанных до должной администрации, но в глубине души у него было желание хоть как-то с ним поквитаться. Впрочем, Джо понимал, что эта мысль была не только совершенно бессмысленной затеей, но и тот факт, что он сам, будучи хилом и низкорослым молодым человеком, никоим образом не может конкурировать с этим бывшим спортсменом, который на старых лет решил быть профессией водителя международного автобуса. К счастью, когда время на часах Джорджу показывал к шести часов вечера, из-за поворота наконец-то показался знакомый белый который остановился неподалеку от остановки. Мистер Тёрл не спешил садиться в него, потому что, будучи мужчиной, к тому же молодым, он его просто обязан пропустить вперед почтенных пожилых женщин, которые, толкая друг друга, входили в переднюю дверь автобуса. Когда последняя женщина, в которой Джо узнал торговку, кто он всегда поселный принадлежности вонной комнаты, скрылась в черном двинуном поеме, он встал с своего места и под торопящий крики стал Мартина вошел в Пепони Салфоус. Увы, торговки успели занять все места. Даже те сиденья, которых на самом деле никто не сидел, были заняты тяжелыми сумками и картинками. У Джо не было иного выбора, кроме как провести всю поездку, держась за полочни, с которых из-за частного трения местами облупилась желтая краска, нажив скрытую под ней блестящую алюминиевую поездку. За большими окнами автобуса мелькали виды на раскинущихся возле шоссе деревья, среди которых изредка попадались одинокие постройки, как живые, так кафе, магазины и доподобные атрибуты современного американского городского пейзажа. Мистер Тео увидел все это уже в миллионный раз, поэтому от нечего делать углубился в свои мысли. В такие моменты его глаза останавливались в одной точке и ничего не фиксировали. Люди вокруг него могли подумать, что у него какой-то припадок, но на самом деле его разум просто начинал плывать куда-то вдали тело. Во время той поездки автобуси перед его размышлений был как-то трудно догадаться тот факт, что незнакомый джентльмен приезжает в его родную деревню. Джо спросил себя, чего искал этот человек за городом, и что двигало им, когда, не торгуясь, он заплатил старому хайсу Шермену значительную сумму денег за тот двухэтажный дом, где в бывшие времена происходили пьяные дебоши Харриса и его друзей. В мыслях мистера Тёва возникла теория, что, возможно, этот угрюмый мужчина был семьянином, и он купил дом в глубинке с той целью, чтобы дать своей жене ребенку Джо, бы уверен, что он в мистер-районце возможность жить на пилоте. Но с другой стороны, как это могло повлиять на его работу? Перед глазами Джо стоял мистер Йонс, создавающийся легко легковой автомобиль. Очевидно, этот джентльмен заключил пояс со своей семьей, что они приедут из города, зная женщину в автомобиле, он сможет без каких-либо проблем ездить на работу». Без того почему-то представил себе, как этому мужчине, похожему на старого медведя, приходится вставать с пораньше, чтобы успеть не только позавтракать, но и добраться до своего рабочего места, которое, как будто Редулин Джо, располагалось в богатом районе центра.